Правило 33. Будьте последовательны. Я помню, как в детстве периодически дерзил матери. Она иногда смеялась и говорила, что рада, что я могу постоять за себя, а иногда получал за то же самое трепку. И совершенно невозможно было заранее предугадать ее реакцию. Причем то же самое можно было бы сказать и о многом другом в ее жизни, а не только о реакции на детские выступления. Так что я в детстве, можно сказать, постоянно ходил по минному полю. А еще можно сказать, что я понятия не имел, что можно, а что нельзя. Как будто это решалось путем некой лотереи, принцип розыгрыша который был для меня тайной за семью печатями. Поэтому мне не было особого смысла задумываться о моем поведении, ведь я мог влипнуть в неприятности, а мог с такой же долей вероятности выйти сухим из воды. Обычно я решал, что стоит рискнуть. Ваши дети такие же. Им необходимо знать твердо, что допустимо, а что нет». А понятие об этом у них складывается на основании того, что разрешалось и запрещалось им вчера, позавчера и во все предшествующие дни. Если реакция взрослых на одни и те же их действия оказывается каждый раз разной, они не могут понять, как нужно себя вести, и те самые жизненно важные границы, опять правило 24, оказываются размытыми и сомнительными. В итоге дети чувствуют себя запутавшимися, неуверенными может быть, даже нелюбимыми. А вот что самое трудное для вас в этом правиле. Оно означает, что раз что-то решив, вы уже не должны менять решение, даже если вам этого захочется. В противном случае вы поступите нечестно по отношению к собственным детям. Если вы запретили ребенку ложиться с вами в постель, вы должны твердо придерживаться этого правила, если только не собираетесь отменить его насовсем. И даже если ваш малыш чем-то сегодня расстроен, и он такой теплый, уютный, приятно пахнет детским шампунем, а вам тоже как-то тоскливо-одиноко? Нет, нет, и еще раз «нет». Если вы позволите ему сегодня лечь с вами, в следующий раз сказать «нет» будет в 10 раз тяжелее. К тому же ребенок не поймет, почему вы поступаете с ним так. Сказать «нет», мягко сопроводив слова дополнительной лаской, это не жестокость, напротив, это самый верный шаг, который принесет в конечном итоге добро и ребенку и вам». Обратили внимание на мою оговорку, если только не собираетесь отменить правила на совсем Да, конечно, всегда можно поменять правила. Вы можете внезапно понять, что вся жизнь изменится к лучшему, если ваше чадо будет каждый вечер укладываться к вам под бочок и будете недоумевать, зачем запрещали ему это раньше. Что ж, отменить правила можно, однако все-таки лучше вначале обсудить это с партнером. Но, сделав это, вы снова должны будете хранить постоянство на протяжении длительного времени. Дети также не понимают правил, меняющихся ежемесячно, как и тех, что меняется ежевечерне. Так сколько же должно пройти времени, прежде чем правило можно будет безболезненно поменять? Ответ – всю жизнь или, по крайней мере, столько, сколько необходимо на то, чтобы дети забыли, что когда-то все было иначе. А чем взрослее они будут становиться, тем дольше будет этот промежуток времени.